Глава, пятьдесят четвёртая. И ещё один ревнивец. «Она это специально, что ли? Мне назло!» — рычал Тимур про себя, устроившись за столиком чуть поодаль от сладкой парочки. Ангелина пришла обедать с боссом, и это изрядно взбесило Акулова. Ведь тот собирался осторожненько к ней подсесть и начать ничего не значащую светскую беседу, угостить жену чем-нибудь вкусным — Послушать ее голос, полюбоваться на то, как красиво облегает ее стан белая блузка, помечтать о содержимом. У него на этот обед была масса планов. Все псу под хвост. Тимур не знал, обедала ли она с боссом каждый день или это разовая акция. Очень надеялся на последнее. Подметил, что обед ей также купил Степанов. «Это точно мне назло». «Тут же решил». Ибо представить себе, что его чистая, безгрешная жена, полгода проведшая одна денёшенька, может спать с боссом, было для него слишком больно, слишком вредоносно, слишком много слишком. Он не поверит в это, пока собственными глазами не убедится. Акулов давным-давно составил в голове образ безгрешной жены. Им же решил подпитываться. А Рангутангу вот поверил без доказательств? И какой результат? Если бы изначально просто продолжал доверять супруге, Ангелина уже давно бы его простила. Прошлых ошибок повторять не собирался. «Когда-нибудь милая Лина должна понять, как крепко Тимур ее любит, как сильно нужна ему. Может быть, тогда простит. Если для этого придется виться вокруг нее коршном неделю, месяц, год, Акулов согласен, будет виться. Надо в припляс пойти пойдет, будет упорным и своего добьется. И просто нужно время», — объяснил он сам себе. Акулов будет рядом со своей семьей, постарается затянуть начатой женой процесс развода сколько сможет, а там даст бог и не будет никакого развода. Очень он на это надеялся. Когда жена, наконец, его простит и вернется в родную квартиру, уж он своего не упустит, больше ни единого раза не позволит ей в себе усомниться. Он теперь ученый жизни, можно сказать, академик. Положа руку на сердце и не понимал теперь, как мог посмотреть налево, когда рядом была такая женщина, «О всех смыслах прекрасная. Кто с ней сравнится?» «Нет таких больше. Не делают». Ему достался, можно сказать, единственный экземпляр, уникальный. Уж он постарается сделать этот экземпляр счастливым, чтобы она больше никогда даже не подумала ступать ножкой за пределы его среды обитания. Пока околов буравил парочку взглядом, Степанов что-то воодушевленно рассказывал помощнице, а та посмеивалась. Да так искренне при этом выглядело, что Тимура захотелось подойти, подхватить ее на руки и унести от греха подальше, чтобы этот гад не смел ее больше ни смешить, ни за руку пытаться взять. А тот пытался. Уже второй раз вроде бы невзначай ее руки касался. Бесстрашный какой-то. Не боялся, что Тимур ему эту руку может оторвать и засунуть в задницу. Не чувствуя вкуса, акула впихнул в себя пюре с котлетой и вышел, чтобы никого не прибить в этом проклятом кафе. Тем более, что впереди ожидала гора работы. Оформление собственного бизнеса, разбор старых дел – поиск новых клиентов, налаживание прежних контактов. Всё это и намного большее ждало его в маленьком, совершенно неуютном офисе, который снял только для того, чтобы подразнить конкурента и заявить о себе Ангелине. «Ничего, как-нибудь справлюсь». Тимур провёл за бумажками почти шесть часов подряд. К концу рабочего дня ему не хотелось ничего, кроме как немного размяться. Вспомнил, что видел здесь неподалёк спортивный зал. Благо, кинул с утра в недавно приобретенную машину-форму с кроссовками. Знал, что захочется потренироваться. А зал в Краснодаре еще не выбрал. Почему бы не возле работы? Завернул за офисное здание, чуть-чуть поблуждал и набрел на вывеску «Грейпфрут фитнес». Зашел внутрь и с удовольствием подметил. Помещение большое, функциональное. На ресепшн улыбчивая девушка рассказала ему об условиях тренировок и обилии тренажеров и программ. Вскоре Тимур уже бежал на беговой дорожке. В одному ему известные дали, подзаводной альбом «Imagine Dragons». Он всегда бегал в наушниках, поэтому, пока наматывал километры, не сразу заметил, что зал за каких-то полчаса изрядно пополнился посетителями. Видно, не ему одному захотелось размяться после долгого рабочего дня. Позже увидел, кто с таким остервенением молотил груше возле ринга, что располагался в другом углу зала. Степанов, чтоб тебя! заскрежетал зубами Тимур. Здесь что, одна тренажерка на всю округу. Тут же выключил музыку, но бег продолжил, стал исподволь наблюдать за противником. А тот всё лупил и лупил грушу, как будто дух из нее стремился вышибить. Наверняка противник еще раньше заметил акулова, а теперь просто рисовался, показывая, на что способен. Петух хвостливый, отметил про себя Акулов, но послание считал берегись а то будешь бит ровно так же потом к Степанову подошел тренер оба нацепили защиту на ноги и отправились на ринг тимур заметил что степанов работал весьма профессионально похоже давно занимался кикбоксингом выкладывался по полной бомбардируя тренера мощными ударами рук и ног акулов это шоу досматривать не собирался развернулся и направился к выходу сам уже подыскивал в телефоне подходящий зал рядом с домом еще ему нужен новый тренер Уже у выхода услышал смех Степанова. Тот наглейшим образом смеялся ему в спину. «Ржать все гораздо, пока по куполу не получат». Огрызнулся он про себя, но не обернулся. Сделал вид, что вообще не услышал. Питерский тренер учил Тимура другому. Плох тот боец, кто недооценивает своего противника. А Степанов понятия не имел, на что способен Акулов. Заранее посчитал его слабаком за то, что тот решил уйти. По спине прошел нехороший озноб, а руки сами собой сжались в кулаки. «Пусть считает меня кем хочет, пусть смеется», — решил он для себя. Зато Акулов, кажется, придумал, как из одного туза сделать пять и плевать, что в колоде всего четыре.